Передав свою визитную карточку, он долго ждал в просторном вестибюле. Он не думал, что потеряет здесь столько времени. Некоторые утешения принесли ему статуи. «Сэр Стефорд Нордкотт! Вот молодец!» На обедах у старых форсайтов в 80-х годах разговоры о нем были так же обязательны, как седло-барашка. «Даже этот гладстон...» Казался вполне сносным теперь, когда его вылепили из гипса или из чего их там делают. Такой, может, не нравиться, но мимо него не пройдешь. Не то, что теперешнее. Он пребывал в трансе перед лордом Гренвиллем, когда, наконец, раздался голос «Сэр Александр Макгаун». Сомс увидел коренастого человека с красной физиономией, жесткими черными волосами и подстриженными усами. Он спускался по лестнице, держа в руке его визитную карточку. — Мистер Фарсайт. Да. — Нельзя ли пойти куда-нибудь, где меньше народу? Шотландец кивнул и провел его по коридору в маленькую комнату. — Что вам угодно? Сомс погладил свою шляпу. — Это дело, — начал он. Также неприятно для вас, как и для меня. — Так это вы осмелились назвать предательницей леди, с которой я обручен? — Совершенно верно. — Не понимаю, как у вас хватило наглости явиться сюда и говорить со мной. Сомс закусил губу. — Я слышал, как ваша невеста... Назвала мою дочь выскочкой, будучи у нее в гостях. Вы хотите, чтобы эта нелепая история получила огласку? Вы глубоко ошибаетесь, думая, что вы с вашей дочерью можете безнаказанно называть змеей, предательницей и безнравственной особой, ту, которая будет моей женой. Извинение в письменной форме с тем, чтобы ее защитник огласил его на суде. Вот ваш единственный шанс. Этого вы не получите. Другое дело, если обе стороны выразят сожаление. Что касается компенсации, к черту компенсацию резко перебил Макгаун, и Сомс невольно почувствовал к нему симпатию. В таком случае, сказал он, жалею ее и вас. «Но что вы, черт возьми, намекаете, сэр? Узнаете в конце следующей недели, если не измените своего решения. Если дело дойдет до суда, мы за себя постоим». Шотландец побагровел так, что Сомс на секунду испугался, как бы его не хватило удар. «Берегитесь, держите язык за зубами на суде. В суде мы...» Не обращаем внимания на грубиянов. Макгаун сжал кулаки. «Да», — сказал Сомс, — «жаль, что я не молод. Прощайте».